Глава 6 Как ни горько было осознавать, что сама пошла на этот крайний шаг, но утром Шон выполнил свое обещание. Я не услышала от него ни намека на продолжение, ни тебе поцелуя, ни романтики. ни Ничего. Он просто предложил принести мне одежду из моей комнаты, пока я лежала в постели, воскрешая в памяти впечатления вечера и ночи. Потом мы сдали номера и поехали в зал атлетов. Шон разместился рядом с моноукцем на переднем сидении миникара. И во время обратного полета даже не вошел ко мне в каюту. А я все ждала, что двери отъедут в сторону, и он появится на пороге. Кажется, мой шеф на самом деле решил оставить меня в покое. Нет, он не ругался, не сказал ничего странного, не делал вида, что между нами ничего не произошло. Но и ни о чем не напоминал. Когда мы снова оказались на Острее, он просто вежливо предложил подбросить меня к моему жилблоку, и на этом весь наш скоропалительный роман закончился. В тот день решила не звонить Тиму, потому как хотела остаться наедине со своими горькими мыслями. «Почему же так плохо после расставания?» Я даже не ожидала, что Шон столь быстро сдаст свои позиции. Надеялась, что он позвонит мне и скажет. «Пошутили, и хватит». Но он оказался принципиальным. Либо я на самом деле ему не нужна и только дала повод для расставания. Хотя он мне ничего и не обещал, а выставил все так, будто я сама хотела попасть к нему в постель. С неприятным чувством сожаления весь день провалялась в кровати, но передо мной постоянно вставал взгляд ярко-жёлтых глаз полукровки. И даже в коротких промежутках сна, когда пыталась забыться, он приходил ко мне, и мы снова занимались любовью, горячо и страстно, незабываемо. «Какая же наивная! Да я просто влюбилась в полу-нанарца, полу и ничего не могу с собой поделать. Он никогда этого не узнает. Еще несколько дней осталось, и все наладится. Мой эмоциональный стресс пройдет, как только окажусь далеко от своего странного босса. А вдруг завтра у него изменится мнение? Может, он просто испытывает меня на прочность? Возможно, когда приду на работу, все станет по-прежнему». Да я была готова даже поддаться сладкому соблазну его вкуса и аромата, только бы он не оставался равнодушным. Но на работе меня ждали одни разочарования. Утром Шона вообще не оказалась на месте. Вместо него в приемную заявился на Ален и долго расспрашивал меня о встрече. Почему-то это показалось крайне подозрительным. Мог ли он знать про намеренную ошибку в документах? Именно он принес мне тогда флейга, поэтому я относилась к красавчику Онжирцу с подозрением. Вскоре объявился и сам босс. Он вальяжно прошел мимо меня, бросил лишь краткое приветствие и скрылся в своем кабинете. Я же сделала вид, что мне все равно, и спряталась за экраном Вирта, только бы не смотреть на него. А потом он вызвал в кабинет на Олена, и они долго обсуждали новый проект. «Госпожа Долнова, принесите два чая». Послышался вдруг голос Шона из транслятора, прервав мои размышления. Долбунный чай!» Снова придется варить эту термоядерную смесь. Интересно, на Алену тоже такой напиток нужен, или что-то попроще? Но я решила не лезть на рожон, поэтому сделала чай по рецепту на Алена. Так не хочется идти в кабинет Шона. Но чего переживать? Он же там не один. Только вот видеть шефа неохота. Каждый раз я буду вспоминать, как мы целовались в этом кабинете. Шинаре и Нален сидели в креслах друг напротив друга. И как Шон после всего может вообще ему доверять? Я бы не стала этого делать. Раз подставил, подставит еще. Или я чего-то не понимаю. «Анна, напомните, где именно находилась ошибка в расчетах? Попросил Шон, когда поставила чай на столик и собралась бежать из кабинета. Я из-под тяжка взглянула на Наолена, чтобы узреть его реакции на слова босса. Но ни один мускул на красивом лице не дрогнул. Наален просто отвернулся, скучающим взглядом рассматривая потолок кабинета, будто его ничего не волновало. Вот только мне не хотелось больше в этом участвовать. «Вот здесь и здесь», — указала на экран Вирта. «Будто он сам не помнит, что мы исправляли в отеле, или что-то задумал». «Разве там могли быть ошибки?» — наморщил лоб он жирец. «Это работа отдела продаж. Нужно разобраться с нашими менеджерами». «Ты ведь ими руководишь?» — нахмурился Шон. «Да». Согласился Налин, даже не расстроившись. «Я сегодня же разберусь, в чем дело. Я хотел поручить тебе новый проект, но теперь не знаю, могу ли доверять». Произнес шеф, уставившись на помощника. «Лично все проконтролирую на сей раз». Налин вдруг покосился на меня, словно это я была виновата во всех его бедах. Странно. Я думала, что мой босс не такой наивный. Ну да ладно, это их проблемы, и я не стану вмешиваться. Три последующих дня прошли точно так же, как и первые. И вот когда я находилась в своем жилблоке, раздался долгожданный звонок от Тима. Я быстро схватилась за свой ком, включив режим голограммы. Наконец-то! Я так волновалась! Лерка! «Все прекрасно!» — заулыбался Тим в ответ. «Я добился того, чего хотел. Аферы в компании Никиты всплыли наружу, и теперь им занимается отдельное ведомство по расследованию экономических преступлений. А твой отец получил все доказательства обмана. Я говорил с ним вчера. Он очень переживает. Это он подал в розыск». «Значит, папа искал». «Как же я могла в нем сомневаться и считать, что он не будет меня разыскивать?» Доставила же ему хлопот. «А ведь у папы тоже нервы нежелезные, и он просто хотел как лучше». «Значит, он согласен отменить свадьбу?» — с надеждой спросила я. «Так отменять-то и нечего. Твой бывший жених просто слился. Понимаешь? Он сбежал и улетел со станции на собственном скайте, как только к ним в офис пришла проверка». Теперь его разыскивает полиция. Твой отец сразу все понял и просил передать, чтобы ты возвращалась. Да. Тим на пару секунд замолчал, потом продолжил. Я отправил тебе денежный перевод, так что, покупая обратный билет, я встречу. А хочешь, прилечу и заберу тебя сам. Я улажу вопросы по твоему увольнению. Спасибо тебе. Я вдруг почувствовала, что плачу. Не то от радости, не то от огорчения, что больше не увижу Шона. Не надо меня забирать, я сама. Закончив разговор, сидела в недоумении. Почему мне не хочется лететь на Луну-2? Нет, хочется, конечно, успокоить папу и побыть дома. Но я как-то привыкла за это время к Астрее. Здесь мне было комфортно. Если бы не то обстоятельство, что здесь жил Шонари Малау тут же вышла в Галанет и подключилась к серверу зала отлетов, чтобы заказать себе обратный билет. Мне понадобится время собрать вещи, хоть их и не так много. Проблемы закончились, но теперь их заменила одна единственная. Как забыть Шона? Что у него на уме, меня тоже волновало, но я старалась об этом не думать. В конце-то концов, секретаря они искали только временно, и дальше не мои заботы. Вряд ли он вспомнит обо мне через полгода, а то и раньше найдет себе новое развлечение. Приехав утром в офис компании, шнари увидел в приемной одну из девушек технического отдела. странную миниатюрную блондинку с зелеными прядками в волосах и такими же зелеными глазами. Он жирку, которая работала здесь довольно давно, но они редко пересекались с новым шефом. Где госпожа Далнова? Тут же спросил Шинари, остановившись в недоумении. Ирмалао! Протянула блондинка, встряхнув прической. Госпожа Далнова уволилась из компании. Я временно подменяю секретаря, пока не придет новая сотрудница. Меня зовут Марииса. Как так? Ничего не понял Шинаари, но решил не показывать удивление при девушке, которая могла работать на Наолена. Почему мне не сказали? Вызовите сейчас же Меона Ротани, больше никого не впускать. А начальник отдела кадров пусть свяжется со мной по кому? Насчет новой секретарши. Зло добавил он. Начальник отдела кадров позвонил Шинааре спустя несколько минут. «Кто уволил госпожу Анну? На каком основании?» Повысил голос Шинааре в разговоре. «Как же, Ирма Лау!» Растерянно бормотал мужчина в ответ. «Испытательный срок подразумевает увольнение немедленно по желанию сотрудника. Так ведь оговорено в контракте». «Точно, я и забыл. Шинари прервал связь, вспомнив, как сам подписывал такой приказ. Но тогда он и не думал, что захочет удержать кого-то рядом. Он вдруг улыбнулся, сообразив, что ему ничего не стоит отыскать землянку. Они же успели поставить в её вещи жучок, еще тогда, в отеле на Аполло-17. Шинаари дождался своего безопасника. «Маон, узнай, где сейчас наша шпионка», — заявил он ему, хотя уже понимал, что Анна не являлась ничьим агентом. «Это быстро!» — открыл Ротани свой вирт и задал поиск координат. «Сейчас она находится в зале отлётов. Судя по всему, как раз проходит регистрацию. Если поторопиться, можно успеть ее задержать. Не стоит. Узнай, куда она брала билет». Ответ справочной зала отлётов пришел через несколько минут. Никакая Анна Долнова даже не мелькала. Шинари тут же попросил узнать обо всех землянках ее возраста, купивших билеты на ближайшие рейсы. Методом отсеивания кандидаток через час они вычислили, что единственной подходящей под описание девушкой была землянка Валерия Якушина, которая направлялась на станцию «Луна-2». Недолго думая, Шинари подключился к Галанету и набрал имя в поиске. Перед ним на экране высветилось лицо Анны, и в груди что-то сразу сжалось. Валерию Якушину разыскивал отец. Владелец компании, которая занималась тестированием кунжирских технологий для нужд землян. Шинари как раз хотел заключить с ними договор на испытание новых двигателей, ведь тогда их филиалу открывался бы гораздо больший сегмент рынка сбыта. И эта Валерия, дочь президента той самой компании, значит, никакая она не шпионка. Ее и правда вынудили искать у него работу какие-то обстоятельства. Она не врала ему, только скрывала настоящее имя. В этот момент Шонари испытал что-то вроде сожаления. «Оставим пока ее в покое. Сообщи мне, когда Валерия прибудет на Луну-2». С безразличным тоном, стараясь не показывать свою заинтересованность, произнес Шинаари. Безопасник ушел, а Шинаари вдруг задумался. Настоящее имя подходило ей куда больше. Оно даже вкусно звучало, когда он повторял его вслух, а на языке перекатывались нотки «кофе». «Валерия», — произнес он, снова открыв верти фото, и провел взглядом по ее лицу, лаская каждую черточку. Чуть позже, через несколько дней, он свяжется с ней и проконтролирует факт ее беременности. А сейчас он как раз собирался заняться расследованием фальсификации в документах и вычислить предателя в своей компании. Как странно. Я ожидала подвоха все то время, начиная от своего скоропостижного увольнения и до посадки на пассажирский звездолет, Будто вот-вот должен был заявиться Шон и остановить меня, но ничего подобного не произошло. Значит, не нужна я ему вовсе. В ту ночь зря размечталась, когда мне показалось, что он может быть другим. Он просто отпустил меня. Обидно. Но факт остается фактом. Впереди новая жизнь. «Теперь буду осмотрительнее и не позволю мужчинам пользоваться ни моим телом, ни моим положением». Наш звездолет состыковался со станцией, а там меня уже встречал папа. Я бросилась к нему, понимая, как скучала, пока жила на строя. «Лера, моя девочка!» — с неловкостью в голосе бормотал он. «Почему же ты сразу сбежала, а не настояла на своем? Я бы разобрался, мы бы заявили в полицию». Когда мне пришли по галанету выписки счетов Никиты и информация о делах их фирмы, я сразу все понял. Только ума не приложу, кто мне их прислал. — Это уже не важно, папа. Все хорошо. Завтра выхожу на работу. — Я тут подумал, — заявил отец через несколько минут, когда мы садились в миникар. — Я несколько недооценил твою самостоятельность, но решил, что ты справишься я подписал приказ о передаче тебе всех полномочий и дел конечно я буду помогать папа остановил отца а ты о чем сейчас говоришь не верила его словам ну как же со следующей недели ты наш генеральный директор как все не верилось мне еще недавно отец твердил что женщина не способна управлять компанией что я не смогу а тут ты уверен конечно Кто, как не моя дочь, справится с семейным бизнесом? Эта новость одновременно шокировала меня и обрадовала. Новая должность поможет мне отвлечься и не думать про соблазнительного серокожего унжирца, от которого я сбежала. Ведь он упорно не желал покидать мои мысли. Страшно другое. Мы с Шоном занимались схожим бизнесом. Возможно, когда-нибудь нам придется встретиться. Надеюсь, это произойдет как можно позже. А лучше никогда и за это время я найду себе другого мужчину. Вот только другого даже рядом с собой представлять пока и не хочется. Несколько дней Шинари никак не выдавал, что ему стало известно. Он дал Налину возможность подготовить новый пакет документов для грядущей сделки. В тот день, когда помощник должен был отправить ему данные, Шон попросил секретаря позвать онжирца к нему в кабинет лично как только придут документы. Спустя пару часов, когда по сети Шинаари на Вирт пришли данные, он поспешил проверить все расчеты, пока на Ален не покинул офис. Подвох был, хоть и ждал его в другом месте. Но зная заранее о вероятности обмана, он быстро высмотрел все ошибки. Как раз в этот момент по просьбе секретаря к нему пришел Нален, не успевший уйти домой. «Что случилось, шеф? с порога спросил он как всегда улыбаясь скажи зачем ты это делаешь на олен развернул к нему свой видртшинноаре это ведь твоих рук дело понятия не имею попятился было назад на Ален, но за его спиной тут же возник безопасник преградив путь ты ведь сам метил в управляющие так наседал на него шаре поднявшись с кресла «Ты несколько лет отдал предприятию отца. Помог Лаоли Малау организовать филиал на Астре, а он взял на это место меня. Ты решил мне отомстить, подставив перед отцом?» «Все факты это подтверждают», — кивнул Манаокец. «Это действительно было похоже на правду, и они успели найти тому доказательство». Недоумение на лице он жирца вдруг сменилось весельем. Он присел в кресло напротив Шинари, демонстративно сложив руки на груди. Все совсем не так, как ты думаешь. Мне плевать, ты уволен, Ален. Уйдите оба! рявкнул Шинари, выходя из себя. Его хваленное самообладание дало вдруг большую трещину. Я хочу остаться один. Безопасник метнул недобрый взгляд в предателя, и они вышли из кабинета. А Шинари просто сел в кресло и откинулся назад, закрыв глаза. Когда-то работа представлялась ему совсем другой. Он мечтал бы занять подобную должность, но не знал, примет ли его отец. На самом деле все оказалось гораздо сложнее. И вовсе не потому, что сын не справлялся с возложенными на него обязанностями. В это же время раздался звук звонка кома. Шинари медленно поднял голову, сообразив, что звонит Лаоли Малау. Он активировал голограмму и повернулся. «Почему ты уволил на Алена, сын?» — строго спросил высокий стройный брюнет средних лет, выглядевший совсем молодо для своего возраста. «Он уже пожаловался? Есть за что?» — ответил Шанаари, прищурив глаза. «Это была моя идея. Все не так, как ты подумал. Я должен быть уверен, что могу доверить старшему сыну свой бизнес. Тебя просто испытывали, Шон!» Без особого сожаления произнес отец. «Я тебе не верю. Ты мне не доверял и нанял на Алена, чтобы тот меня подставил». Поднялся Шонари, встав напротив голограммы: «Это было испытанием?» «Именно так. Конечно, я хотел тебе верить. Но ты сам понимаешь, на кону большие деньги. Лучше сорвать сделку на 300 миллионов, чем на миллиарды кредиток». «Как ты мог так поступить, отец?» Возвышался Шанаари над голограммой унжирца. Я ведь старался для тебя. А если бы я не справился. Тогда это место занял бы Наолен. Он, кстати, твой младший брат. Пожал плечами Лаоля. Мне нужно быть уверенным в том, что твой набор генов вышел более удачным. Что дальше? Прорычал Шанаари. Готовься к завтрашней встрече. Теперь я в тебе не сомневаюсь. Ален завтра снова выйдет на работу», — ответил отец и отключился. «Нет, нет, не может этого быть», — хрипло шептал Шанааре. Он вдруг размахнулся, ударил кулаком в стену. Обшивка затрещала, а одна из пластиковых панелей упала на пол. «Я не верю, не верю!» Он не мог понять, почему даже не знал о существовании брата. На Нанаре, где он вырос с матерью, семья была одной из наивысших ценностей, а все дети и жена подчинялись главе семейства и любили его. Там не было разделения на любимых и нелюбимых детей лишь потому, что кому-то достались лучшие качества. Для отца он такой же эксперимент, как и другие дети. Нет ничего святого. Он сам лишь результат опыта по смешению крови разных рас. Когда до Шанааре доходила суть сказанного Лаоля, Внутри него что-то крушилось, билось в дребезги. Вся его вера в доброжелательность унжирцев вдруг свелась к пониманию того, что их жизнь — лишь философия и грандиозный опыт, заложником которого он тоже являлся. Жестоко осознать, что на самом деле ты вовсе не нужен отцу, а при этом тобой пытаются управлять и заставить поступать по-своему. Он упал в кресло, свернув документы. А перед взглядом на экране снова предстало лицо девушки, которой он также воспользовался. Он постоянно вспоминал о ней, хоть и пытался выбросить из головы. Ведь он хотел поступить с ней, как с ним поступил его отец. Как она воспримет правду? Сможет ли он относиться к ее ребенку как к результату эксперимента? И не сделает ли она аборт, что у нанарцев самый страшный грех? Да, дело не только в ребенке, Если даже она не беременна, Он просто хочет быть с ней. Верно она заметила, что он не совсем он жирец. Как бы он ни пытался подражать своему отцу, в нем есть другая половина — нанарские гены его матери. Ведь он прекрасно понимал, что сам вынудил Валерию улететь, дал ей повод. И она показала, что для нее важен ее отец, не став признавать правду. А его правда состояла в том, что он хотел сам принять на себя ответственность и заботиться о своей малышке-землянке до конца жизни. У нанарцев не существовало понятия смены партнера и частых влюбленности. Он тоже был в нее влюблен, еще с той ночи, когда она шептала, что он самый лучший, прижималась к нему. Даже раньше, когда они вместе исправляли документы, а потом гуляли по городу. Или еще раньше. Он больше не отпустит ее от себя. Она должна признать в нем своего мужчину и быть только с ним. Плевать на Лауле. Он не изменит всех хунжирцев, не сможет сломать систему. Но для своей любимой он сделает все, что в его силах, и она просто не посмеет смотреть на других. Он будет ее первым и единственным мужчиной. И со временем она научится слушаться и уважать его. Почему он сразу не признался в своих чувствах и отпустил ее? «Моя Валерия», — провел он пальцем по экрану Вирта, и вдруг задумался, как ему поступить сейчас ведь она не согласится с ним встретиться сама. Найти бы повод прилететь, а там он докажет ей свою любовь, заставит поверить ему, сделает ей предложение и больше никуда от себя не отпустит. Несколько суток спустя я поняла, что работа босса не для меня. Сразу начались неприятности, которых не ожидала. В первое же утро моего пребывания в новом кабинете ко мне заявились наши рабочие, выдвигая условия повысить заработную плату и закупить новые приборы. Потом из банка начали требовать погашения задолженности по кредиту, и мы с главным бухгалтером три часа думали, как выкрутиться, а после звонили нашим должникам-заказчикам. Мой отец впервые остался дома, и я не хотела беспокоить его по мелочам. С некой завистью вспоминала, как ловко справлялся с такими проблемами Шинааря, словно у него в голове находился компьютер, просчитывающий выход из любой непредвиденной ситуации. Наверное, мне просто хотелось вспоминать о нем, и я никак не могла заставить себя этого не делать. Неожиданно у меня появился помощник. Конечно, это был Тим. Он быстро понял, что к чему, взял на себя часть нагрузки, решая вопросы с рабочими и техникой. Подключились к помощи и мои заместители которые сначала не воспринимали меня как начальника, ведь знали с детства. И в целом все было бы неплохо, если бы через некоторое время ко мне не пришел один из них и не сообщил, что с нами желает заключить контракт одна унджирская компания. Как только взглянула на голограмму, которую включил мой зам, словно провалилась в прошлое, почувствовала себя беспомощной. Логотип компании въелся в память навечно, как и управляющий того самого филиала из которого пришло деловое предложение. Меня прошибло потом. Но Роман Дмитриевич, мой заместитель, ничего не понял, продолжив рассказывать о перспективной сделке. «А мы можем отказаться?» Нервно поинтересовалась в ответ на что Роман одарил меня весьма удивленным взглядом. «Госпожа Якушина, это отличный шанс выйти на новый уровень». Если мы сможем заключить сделку с их филиалом на Астрее, в перспективе мы будем работать и с другими филиалами, в том числе с их головным предприятием по производству комплектующих для звездолютов на Вейнаре. У них как раз вышла новая серия ускорителей, и они хотят наладить сотрудничество с «Луной-2». Через пару дней к нам лично прилетит их представитель, Ир Уолин Наолис, если не ошибаюсь. «Он привезёт образцы их новинок. Вы его знаете разве?» Отрицательно покачав головой, выдохнула. «Этого жирца я помнила, но не думаю, что он запомнил меня. Начальник технического отдела компании редко захаживал в приемную босса, и мы мельком виделись только несколько раз на совещаниях. Это снимало часть проблемы, но не целиком. Не хватало еще, чтобы он меня узнал и доложил потом своему шефу». Странно будет выглядеть, если он поймет, что бывшая секретарша Шанаари Малао вдруг заняла такой пост. С другой стороны, нам не придется видеться постоянно, а все вопросы в дальнейшем смогут решить мои заместители. Контракт и правда выгодный. Думаю, у меня выйдет избежать встречи с Шоном, если постараюсь. Такая удача, что они обратились к нам, а не к нашим конкурентам. Подлил масло в огонь роман. Хорошо, подумаю. Оставьте мне все сведения, рассмотрю предложение вечером, ответила после недолгой паузы. Конечно, я просмотрела все присланные файлы и записи. Мои сомнения только усилились, и я не знала, что делать. Собравшись с мыслями, включила внутреннюю связь. Ирина, найдите Мафея, попросила секретаршу. Тим появился только через час, запыхавшийся, будто сам таскал вместо роботов контейнеры с деталями. Он плюхнулся в кресло, уставившись на меня. Приближался конец рабочего дня, и в это время обычно я уже собиралась домой. Я тут же попросила секретаршу приготовить мне чай и кофе для Тима. Сегодня я впервые не выпила ни одной чашки своего любимого напитка. Просто не могла, кофе не лез в глотку. А тут еще такая новость — сплошной стресс. Неудивительно, что я себя так отвратительно чувствую. «Лерка, что опять не так?» — с улыбкой поинтересовался Тимофей. Все не так. Это ты виноват. Устроила меня к тому? Назвать шона Жабенышем или монстром не смогла, ведь больше не чувствовала к его облику неприязни. К тем он жирцам. А теперь их компания желает с нами сотрудничества. Едва, не плача, произнесла я. Да что такое? Настроение меняется ежечасно, словно обостренный ПМС. И что в этом такого? Ну, прилетят они. Тоже мне нашла проблему. «Не хочу, чтобы он знал, кто я такая. И видеть не хочу. Если ему скажут...» «Ты о ком, Лерка?» — приподнялся Тим, удивленно рассматривая мое расстроенное лицо. «Об управляющем, О ком же еще?» «Я тебя не понимаю. Ну, узнает он и что. Хотя да, ты права. Ты же работала у них под другим именем. Это вызовет к нам недоверие». «Вот-вот», — ухватилась за соломинку. Не стану же я рассказывать ему подробности своей личной жизни и то, что этот самый Шинаари Малау снится мне каждую ночь. А потом я плачу в подушку из-за того, что вовремя не призналась в своих чувствах. Хотя мое признание ничего бы и не изменило в наших отношениях, ведь я до сих пор не понимала, зачем была нужна этому полукровке, раз он так легко отпустил меня после двух совместно проведенных ночей. Знаю, что делать. Вдруг обрадованно заявил Тим: Мы тебя загримируем. Даже папа родной не признает. Дело-то на пару часов. Наденешь светлый парик, очки, сменим цвет глаз и готово. Никто ведь не знает, как выглядит настоящая Валерия Якушина. И то верно, как сама не догадалась. Глядя на меня, никто не вспомнит о том, что у них работала Анна Долнова. И что похожее, да мало ли похожих землянок в СССР? Олис не догадается, если я поменяю облик, и Шинаари ничего обо мне не узнает. Спасибо тебе, Тим. Прости, что снова создаю проблему. Хе, Это не проблема. Живи спокойно, я все сам подготовлю. Договаривайся о встрече и ни о чем не беспокойся. В этот момент я подумала, как хорошо, когда имеется такой друг. С университетскими подругами я общалась теперь редко и радовалась, что у меня есть к кому обратиться за помощью в такой необычной ситуации. А с другой стороны, этот Тим мне отыскал ту работу. Так что пусть теперь не жалуется.